После появления первой книги Уинстон, как он сам пишет, приобрел привычку писать. Зимние месяцы, проведенные в Бангалоре, Уинстон использовал для того, чтобы написать вторую книгу. В новую военную экспедицию он не попал и, следовательно, фактическим материалом для книги не мог располагать. Но это не останавливает молодого автора. Он решает писать роман. Уинстон не собирался впоследствии становиться профессиональным романистом или жить исключительно литературным трудом. Планы и намерения у него были значительно шире. Он знал, что знаменитый Дизраэлик, который в свое время был кумиром консервативной партии, начинал как романист и от литературы пришел к политике. Более того, сумма идей Дизраэля, известная в дальнейшем как демократический туризм, вначале была изложена в его литературных произведениях. Может быть, это явилось одним из мотивов, почему Уинстон решил попробовать свои силы в области художественного творчества. Во всяком случае, в его первом, он оказался и последнем, романе, так же, как и в книгах Дизраэля, можно обнаружить взгляды автора на политику и политических деятелей. Черчилль всегда работал продуктивно и быстро. И теперь, когда его сослуживцы и офицеры предавались отдыху и развлечениям, Уинстон писал, писал и писал. Не прошло и двух месяцев, как из-под его пера вышел законченный роман. Он назвал его «Савроло». Автор выгодно, разумеется, не без помощи матери, пристроил свое литературное произведение. В начале он продал журналу. Макмилланс Мэгазин права на печатание романа по частям, а затем, поскольку публика приняла книгу довольно благожелательно, выпустил роман в виде отдельного тома объемом в 345 страниц. Первое издание увидело свет в 1900 году. По общему признанию критиков художественные достоинства романа невелики. Черчилль и сам скептически относился к своему единственному художественному произведению и не очень стремился к его переизданию. Тем не менее, оно несколько раз увидело свет в последствии и в последний раз было издано в ноябре 1954 года по случаю восьмидесятилетия автора. Сюжет романа необычен, правда, в нем присутствует и любовная история. которую, как утверждают, помогла Черчиллю создать одна из его родственниц. Однако это лишь побочная линия книги. Главной темой было революционное выступление народа в вымышленной стране Аллаурания, расположенной где-то в районе Средиземного моря. Народ выступает против реакционного диктаторского режима, и в результате этот режим оказывается свергнутым. но завоеванием народа угрожает революция, которую подготавливают социалисты и коммунисты. Повествование достигает наибольшего напряжения в сцене бомбардировки столицы Лаурании бронированным флотом с целью обуздать левые силы.